Глава двадцатая. День четвертый. Алексеон Кэссим. Утром-то госпожа была на конюшнях, а потом я ее из виду упустила. Но вернулась она со стороны сада, так стражник сказал. А потом она снова в сад ходила, да не одна, с этой Малией вместе. Навели себя подозрительно, да по пути, бывало, оглядывались, и потому я шла сильно поодаль. А в какой-то момент обе исчезли. На этом моменте своего рассказа Харита разводит руками и округляет глаза. Глядь, а на тропке-то пусто. Походил, я вокруг, походила, ничего и никого не увидела. Совсем уж там мелькать побоялась. А ну как госпожа заметила бы меня. Посему решила ждать, когда она появится. Ждала, ждала. Да все без толку. А потом, как солнце высоко поднялось, я и вернулась. Уже тут узнала, что ее светлость давно в своих комнатах закрылась. И не одна с малей этой. С горничной. — И что, больше никуда не выходила? — ты не выходила, да к себе вызывала. Я сразу и пошла. Она, значит, отчая, распорядилась, да ужин в комнаты ей подать. И не на нее одну, а на двоих накрыть было велено. — И кто же этот второй? С каждым словом Харит и мои пальцы все сильнее сжимают подлокотник кожаного кресла. И если у нее тайный роман, то это бы, с одной стороны, многое объяснило. Влюбленные девушки сильно меняются. Прикрываю глаза и начинаю чуть глубже дышать. Я стараюсь рассуждать отстраненно и рационально, но у меня не выходит. Мысль о загадочном любовнике, которому она бегает на свидание, свербит, мешая сосредоточиться и уловить то, что продолжает говорить служанка. «В том-то и дело, что не видела я никого. Может, в опочивальне кто и был, да только кто ж меня дальше гостиной пустит?» Продолжает таратурить Харита, а я стараюсь не пропустить ни слова. Малия, вот с госпожей была, сидела там в углу платья, ее светлости подшивала. Вот уж кто все знает, да только гадина молчит. Клещами из нее слова не вытащишь. Вот если бы вы, господин, ее выпороть приказали...» «Харита, следи за языком!» Это не твое дело и не тебе решать. Если нечего больше сказать, ступай. Простите, господин. Еще кое-что было. На мгновение задумывается, словно селится вспомнить детали. Один раз они с Малией в прачечную спускались, да к вечеру Малия за лекарем этим бегала, что с ее светлостью вместе приехал. Лекарь? На мгновение напрягаюсь, но тут же вспоминаю утреннюю встречу с босой... И вполне здоровой Эмилиной. Нет, с ней все хорошо. Облегченно выдыхаю. Что лекарю могло понадобиться в ее комнатах? А может быть, Дио Хэмис спешил не к ней, а к тому, с кем Эмилина разделила вечернюю трапезу? И не спросишь же напрямую. Сам Дио не ответит. А вот Эмилина тут же узнает, что я что-то о ней выяснил. Мне бы этого не хотелось. Задумываюсь, пытаясь сложить все части происходящего в единую картину. Но они упрямо не желают складываться. Мои инстинкты впервые идут вразрез с доводами рассудка. Что-то во всем этом не так. Неправильно. Я что-то упускаю. Эмма. Завтрак проходит в полном молчании. Граф выглядит бледным. Похоже, пары часов сна перед завтраком ему не хватило, Но не нарушать же из-за этого собственные выдуманные на эти десять дней правила. А я почти уверена, что распорядок дня, как и нормы питания, граф вел исключительно ради меня. Быстро доедаю свою кашу, запиваю чаем, желаю его сиятельству хорошего дня и покидаю малую трапезную. Малия встречает меня возле выхода в сад и передает щербатую миску с остатками еды. Немного каши, какие-то шкурки, кости и мясные обрезки. Благодарю ее и направляюсь в дальнюю часть парка оставить гостинцев для пушистой мелочи. Юрка проникаю меж кустами и оказываюсь на нашей маленькой тайной полянке. Нахожу вчерашнюю пустую миску, отставляю ее в сторону, а на это же место ставлю мисочку, полную еды. Отхожу немного и присаживаюсь на траву. Проходит совсем немного времени, как из-за кустов выглядывает любопытная мордочка. Сначала спешит проверить гостинцы и подкрепиться, а затем деловито семенит ко мне и останавливается, начав обнюхивать подол платья. Ах ты ж маленький обжорка, разве ты не наелся? Показываю пустую руку, стараюсь не напугать животное и делаю все плавно. Лисенок или кто бы он ни был урчит и тычется мордой в раскрытую ладонь. «И что это значит? Хочешь поиграть?» Ставит передние лапы на колени и тянется мордочкой вверх. Не удержавшись, провожу рукой по мягкой шерстке. Лисенок не только не отстраняется, но и запрыгивает мне прямо на колени, пытаясь лизнуть лицо. «Ну что ты, что ты! Давай я лучше тебя почешу, раз уж ты у меня такой ласковый. Вот так, вот так...» Животное ластится и позволяет мне насладиться мягкостью своего меха, опуская голову, утыкаясь лбом в его загривок. Как же хорошо. Не знаю, с чем это связано, но внутри меня болезненно тянет ощущение одиночества и пустоты. Постоянный внутренний холод, который так хочется отогреть. Видимо, поэтому я тянусь к ночи, к лису, даже к маленькой Даре. Они не отталкивают меня, не подозревают, не боятся, не смиряют презрением, не пытаются уколоть или оскорбить, принимают такой, какая я есть. Ваша светлость, простите, что побеспокоила. Не успеваю среагировать, как лисенок молнии спрыгивает с колен и ныряет в куст. Там прижимается к земле и порыкивает. То ли боится, то ли угрожает, а скорее всего так прикрывает страх. Ничего страшного, Малия. Что-то случилось? Нет, то есть... Да, госпожа. Вот, вы просили принести. Протягивает мне несколько сочных аниканов для ночи. Благодарю. Пришла сказать, что скоро уже пора начинать собираться. Замечает пустые миски и тут же подхватывает их. Позвольте, я отнесу это на кухню, а потом буду ждать вас в ваших комнатах. Спасибо, Малия. Тогда я прямо сейчас загляну на конюшни и приду. Итак. Главное испытание этого дня — бал в столичном дворце. Как бы пережить вот это вот все. Вздыхаю и заглядываю под куст, откуда на меня взирает странный лисенок. Я бы с большей радостью играла с тобой в саду весь день, малыш. Но кто ж мне позволит? После ванны, где мне приходится провести не менее двух часов, Малей усаживает меня перед огромным зеркалом. Кресло позволяет опереться затылком на высокий мягкий подголовник, и я расслабляюсь, отдавшись ловким рукам горничной. Прикрываю глаза. Из-за охоты на призрака я совсем не выспалась, и теперь ощущаю, как усталость и стресс последних дней берут надо мной вверх. Пока мое сознание покачивается меж сном и явью, Малия что-то делает с моими волосами и лицом. Очень хочется послать все куда подальше, топнуть светлейшей ножкой и отправиться спать, наплевав на этикет обязательные светские рауты и даже желание монарха. В мечтах я так и поступаю, а после сна иду в сад, забираю лисенка и покидаю особняк Фрейдау, отправляясь домой в мое собственное имение. Госпожа, ваша светлость, все готово. Меня легонько трясут за плечом. Лениво приоткрываю один глаз и тут же подпрыгиваю на месте. Сонные хмари испуганно ретируются, пока я пытаюсь проморгаться, чтобы сбросить видение. Но оно никуда не уходит, и из зеркала на меня блеклыми круглыми глазами моргает странная кукла. От обилия светлой розоватой пудры лицо кажется неестественным и меня тянет почесать его. Яркая малиновая помада, очевидно, Не идет мне по цвету, к тому же неприятно сушит губы. Перламутр поверх светлой пудры на глазах визуально изменил их контур, сделав какими-то птичьими и припухшими. На фоне этой вакханалии брови кажутся еще более тяжелыми. И все бы ничего, но у меня на голове высокая… нет, очень высокая, просто огромная и сложная прическа, которая давит обилием шпилек и украшений. Мои волосы и сами по себе тянут голову своей тяжестью, а со всем этим создается ощущение, что на макушке кто-то сидит. Окончательно добивают меня два накрученных, толстых, длинных локона, выпущенных от висков вперед. М да, И я теперь выгляжу гораздо взрослее и болезненнее, а еще я стала чем-то неуловимо похожей на Дафну. Вам нравится, госпожа? Ам... Малея, решаю зайти издалека. А ты уверена, что именно так благородным Дэем положено выглядеть на балу? Конечно, госпожа. Меня потому к вам и представили, что я работала на другое знатное семейство. Так там целых пять дей, и у шаниты то ни одного бала не пропускали, все стремились каждую из четырех дочерей замуж выдать поскорее. И как? Выдали? Почти. На будущий год уже и свадьба одна назначена. «Ясно. И что, за последнее время мода на прически и вот такой макияж не изменилась? Теперь уже образ Дафны не кажется мне таким смешным. Это же если все так должны выглядеть на светских раутах, то... Ой, мамочки!» «Менялось, конечно. Пару сезонов назад же, если помните... Ох, простите, госпожа, я забыла, что вы держали траур». Ничего страшного, продолжай. Так вот, все думали тогда, как сделать прическу выше, чем у других. А потом Дейру пришла с такой хитрой конструкцией на голове, что всех перещеголяла. Ее прическа оказалась самой высокой. Так все потом долго обсуждали и пытались выведать ее секрет. Ну а дальше вы без меня знаете. Последние сезоны первые красавицы королевства стремились сделать такую конструкцию, чтобы затмить Дейру И только вам это удалось. Вы всем благородным Дэм терли нос в этом сезоне. До сих пор в салонах обсуждают, что ваша прическа, госпожа, оказалась самой высокой. Я-то все переживала, что не смогу такое повторить. Но заранее для вас выведала у знакомой из мастерской про конструкцию. Да только этого-то мало. Не у каждой такие длинные, роскошные волосы. Стой, погоди, Малия. Ты сказала затмить высотой прически. Ну да. А если я не хочу никого затмевать? Малия замирает, недоумевая от странной постановки вопроса. — Как это не хотите? Я слышала, что вы всегда считались одной из первых модниц. Вас обсуждали не меньше, чем Дэй Рунар Даже делали ставки на то, кто из Дэй в следующий раз придет с самой высокой конструкцией в прическе. И многие на вас ставили. Да и в этот раз не думаю, что что-либо изменилось. — Ставки на прическу? Я не ослышалась. О, боги, какой-то абсурд. А впрочем, тогда же лучше. Мале, мне бы сегодня не хотелось особенно выделяться. Давай кое-что поменяем.